Глава 17. В себя я пришел, наверное, секунд через десять. Аптечка сделала свое дело, экстренно приводя в чувство штурмовика во время боя. Имплантат посылал мне сообщение о том, что ранен я серьезно, но до эвакуации протяну, поставив меня в третью очередь. Дыра в животе, пробито бедро, прилетела в шлем, который, в принципе, выдержал удар – Но от серьезной контузии меня не избавил. Бедро ладно, главная кость не задета. А с кровотечением аптечка справилась. Это меня не сильно беспокоило. А вот рана в животе... От раны в живот, если она крупных артерий и вен не задела, умирать можно, конечно, и пару дней. Но у меня чего там только не разворотил этот грёбаный сгусток плазмы. Хотя будем искать и плюсы. Кровеносные сосуды плазма прижгла. «Я медик, и знаю, что даже используя аптечку на пределе ее возможности, я через час перестану быть активной боевой единицей и перейду во вторую очередь эвакуации, если не в первую». «Но здоровье-то ладно. Если мы протянем этот час, меня Габур подлатает без проблем. Главное, что я почти безоружен». Орудийная установка скафандра выведена из строя, у меня есть только гранаты, вибронож и ручной излучатель, про который я забыл, когда бросился в безумную атаку. Хотя, чем бы он мне помог? Противника я даже не видел, и стрелять в ручном режиме мне попросту было некуда. Но и это еще полбеды. Прилет в шлем повредил визор, на нем не отображается информация о ситуации на поле боя, и он категорически не хочет контачить с имплантатом. «Связи тоже нет. Все работает в скафандре, а шлем, самая важная его часть, мне Дулю показал. Хорошо, что он вышел из строя в режиме прозрачного стекла, то есть вижу я вполне прилично, если не обращать внимания на трещины перед глазами. Я бросил взгляд на наши бывшие позиции. Там бесформенными и сломанными куклами лежали четыре штурмовика, среди которых была и Кира. Не подвели меня плохие предчувствия». Что с парнями, я не знаю, а Кира точно еще жива. Надеюсь, она дождется помощи и все же выживет. А еще я надеюсь, что все же был неправ и видел ее сегодня не в последний раз. Я кряхтя поднялся, опираясь об побитую осколками переборку. Некогда себя жалеть и ныть, нужно действовать. Взяв в руки ручной излучатель, я направился к отсеку, в котором скрылись последние бойцы землян. Когда есть атмосфера в отсеках во время боя, это вроде как бы и хорошо. Можно попробовать выжить даже без скафандра. Но с другой стороны, наличие дыхательной смеси создает множество проблем. Вот как сейчас, например. Дыма в отсеке столько, что невооруженным взглядом ничего не разглядеть, а другие режимы использования шлема мне недоступны. Но противник там все же есть, это мне известно точно. Обломки моей разбитой пушки ворочаются, выискивая цели. Гранату туда, что ли, кинуть? А если те парни, что ворвались в отсек на плечах наших роботов-камикадзе, все еще живы? Тогда они мне спасибо точно не скажут. Это как минимум. Есть, конечно, вполне рабочий способ узнать, будут в меня стрелять из задымленного отсека или нет. Только вот чего-то мне не хочется его использовать. Ладно, другого выхода все равно нет. А левая рука? Да ей не привыкать. И не очень-то она мне и нужна сейчас. Это я себя, конечно, успокаиваю. Нужна, да еще как. Но лучше рукой пожертвовать, чем ногой или головой. На ногах я хожу, в голову я ем. Они мне явно нужнее. А рука? Сколько раз я уже ее отращивал. Со счету сбился. Одним разом больше, одним меньше. Была не была. Руку я высунул по локоть, чтобы дать сенсорам скафандров противника увидеть вкусную цель. Сижу, значит, зажмурился в ожидании резкой боли от безысходности и бессилия. Разные неприличные жесты показываю вражинам, а по мне никто не стреляет. Нет там никого способного стрелять? Не факт. Возможно, орудия штурмовиков содружества в ручном режиме работают, и стрелок просто ждет, чтобы я появился в проеме отсека целиком. А если по-другому сделать? Я перехватил ручной излучатель из правой руки в левую и снова сунул ее в отсек и выстрелил в потолок. Есть ответная реакция. В проем ударило сразу три плазменных сгустка, однако непонятным мне образом моя рука осталась цела. Я быстро отдернул ее назад и задумался. «Кто-то стрелял на вспышку моего выстрела, но не попал по такой легкой цели?» «Вывод один. У противника, который прячется в отсеке, тоже не все в порядке с оборудованием. Ну и наших там нет точно. Жаль, но парни, скорее всего, погибли. Будь они живы и боеспособны, живых врагов бы в захваченном отсеке не осталось». Мне просто повезло, если это можно назвать везением, что в начале самоубийственной атаки меня подстрелили, и я не пошел с ними до конца. Я один, позади раненые, а противник в любой момент может опомниться и что-то предпринять. Мне нужно действовать на опережение, пока я еще хоть что-то могу, ведь сейчас время работает не на меня. Поборов в себе страх, я принял решение не ждать, а атаковать первым. Одна за другой в отсек, занятый противником, полетели три оставшиеся у меня гранаты. Едва последняя граната взорвалась, я рванул вперед, рывком преодолевая самый простреливаемый участок – развороченный шлюз. По мне никто не стрелял, но я буквально сразу с грохотом покатился по истерзанной взрывами палубе, споткнувшись об останки ремонтного робота. Ручной излучатель улетел в сторону, навсегда потерявшись в том хаосе, что творился на месте боя. На такие же обломки я и упал. Да и дальше палуба мне не показалась мягкой периной. Я во что-то врезался, цеплялся и мгновенно потерял ориентировку в пространстве. В панике, пытаясь разобраться, где я и что вокруг происходит, я снова резко вскочил. А в то место, где я лежал до этого, буквально в следующую секунду воткнулся заряд плазмы. Стреляли совсем недалеко от меня, боец противника оказался всего в паре метров от места моего падения. Вспышка выстрела на мгновение выхватила из густого дыма разодранный осколками, покрытый копотью и разбитый штурмовой комплекс с ковчега. Штурмовик Содружества был не в лучшем состоянии, чем я, половина его шлема была густо залита гермогелем. Он явно плохо видел, что происходит, и ориентировался на шум. Плазменная пушка его комплекса со скрипом и очень медленно поднималась, выискивая пропавшую из прицела цель. Выхватив вибронож, я рванул вперед в отчаянной попытке попытаться успеть добраться до противника раньше, чем его поврежденное орудие снова выстрелит в мою сторону. Выстрел. Он успел первым. Меня повело в сторону. На правом боку моего многострадального скафандра запузырилась новая порция гермогеля – но боли я не чувствовал. Уже не обращая ни на что внимания, я с силой засадил вибронож прямо в покрытый герметиком визор противника и с удивлением понял, что лезвие легко прошло преграду, не встретив никакого сопротивления. Штурмовой комплекс врага рухнул к моим ногам бесформенной кучей. Я тут же присел, прикрываясь телом погибшего бойца от возможного обстрела. Когда я проверял наличие противника в помещении, в меня стреляли три излучателя. Одного стрелка я нашел и успел уничтожить первым. А еще двое где? Никаких эмоций от того, что я был в рукопашном бою и только что зарезал живого человека, я не испытывал. Перегорел. Слишком много раз я был на грани жизни и смерти. Слишком много раз я убивал. Да и лекарства действуют. Наверняка должен же я хоть что-то чувствовать. Должен, но сейчас мне на все плевать. Свои действия я разумными не назову, и это тоже наверняка действия химии, которая пытается сохранить мне жизнь и оставить боеспособным. Боевой коктейль, притупляющий страх, боль и эмоции. А еще и инстинкт самосохранения. Не будь я под действием лекарств, я бы сюда точно не сунулся, да еще один и без оружия. Тишина. Никто в меня не стреляет и не делает попыток приблизиться. Я быстро осмотрел новое повреждение своего скафандра. Повезло. Покасательный заряд прошелся, буквально выдрав кусок обшивки. В минус ушла запасная батарея к орудию, хотя она и так мне сейчас без надобности. Зато к моим и так поджаренным потрохам новых повреждений не добавилось. Я склонился над погибшим бойцом. «Бинго!» На его правом бедре висит ручной излучатель. Учитывая то, в какой спешке инженерам Содружества пришлось вскрывать системы трофейных штурмовых комплексов, есть шанс, что с излучателями они не успели поработать. Так что, возможно, я смогу его использовать. Я вытащил ручной плазмомет и нажал на спуск. Сработало. Мне определенно везет. Но куда делся враг? Не мог же тот жуткий взрыв, что недавно прогремел в этом отсеке, убить всех, кроме одного бойца. Они все были со щитами, и, по моим прикидкам, пострадать мог только передовой отряд. А, кстати, что с моим силовым полем? На визоре информация не отображается. Когда меня подстрелили, скафандр был без щита, да так и остался без него, иначе от одного выстрела он меня бы гарантированно спас. Значит, повреждения штурмового комплекса больше, чем я думаю. И это очередная плохая новость. Разгадка отсутствия противника нашлась через пару минут, которые мне понадобились на то, чтобы обойти отсек и произвести контроль всем лежащим в нем вражеским бойцам, которых я насчитал 16. Причем троих из этих 16 завалил точно я. Двоих гранатами и одного виброножом. Нашлись в отсеке и тела моих погибших бойцов. Оба парня были буквально растерзаны на куски огнем противника. Возможно, Габуры сможет их реанимировать, но я сильно сомневаюсь. Уж очень повреждения велики. Жаль, парней, они выполнили свой долг до конца. Прожженная открывалками переборка вот причина отсутствия противника в отсеке. Десантники содружества оставили в качестве перекрытия раненых бойцов а сами ушли в технический тоннель. Имплантат выдал мне карту «Авроры», и я понял, куда направляются абордажники противника. Они идут не к цитадели, их цель – блок управления силовым щитом станции. Очевидно, поняв, что без подкрепления им не захватить мой флагман, их офицер принял благоразумное решение – это подкрепление себе обеспечить, лишив «Аврору» защиты. Усил вторжения десантных судов достаточно, чтобы организовать прорыв к моему кораблю новой обордажной партии. Конечно, если он не будет защищен силовым полем. Очевидно, командир штрафников даже не догадывается, что вскоре подкрепления подойдут и к нам. Ну и правильно, откуда ему знать? Но ведь он узнает, когда к нам придет подмога, а из того отсека, куда он идет, не только поле отключить можно. Еще можно сделать так, чтобы оно не отключилось вовсе. И тогда что будет? А будет тоже очень хреново. Перестанут стрелять орудия, ибо синхронизатор не пропустит выстрел. Не будет связи, не будет хода. Тогда нам подмоги можно будет не ждать, их попросту не пустят на борт. Не пропустят, потом постепенно разберутся в обстановке, узнают точное количество защитников станции и спокойно нас додавят. Я уверен, мои доморощенные командиры крейсеров не сразу догадаются стрелять по Авроре, чтобы сбить ей силовое поле и прийти к нам на помощь. Хорошо учат офицеров-десантников Содружества. Я бы, наверное, не догадался, как выкрутиться из той ситуации, в которую попали штрафники. Снова передо мной выбор. На самом-то деле небольшой, и решение напрашивается само собой. Но все равно это будет тяжелое испытание для всех нас. Что я могу сделать? Пойти за штрафниками в тоннель и героически умереть в попытке остановить остатки абордажной команды противника? Вернуться в отсек, где мы держали оборону, и попытаться спасти Киру. У нее каждая минута на счету. Она может умереть в любой момент. Ну и последнее, что я, собственно, и собираюсь сделать. Нужно самому отключить силовое поле «Авроры». «Сделать это несложно. Достаточно только снять поврежденный шлем, и мой имплантат свяжется с эскином корабля и Сергеем, а там уже дело техники. Ну а потом этот тоннель все равно может стать местом моего последнего боя. Ибо, поняв, что его план не удался, командир штрафников вернет своих подчиненных, чтобы эвакуироваться или продолжить прорыв к цитадели. А на их пути только я». Практически без оружия и в активном состоянии мне осталось быть считанные минуты. Плохо придется и самой «Авроре». До подхода подкрепления ей знатно достанется. Мы можем получить новые абордажные группы на борту. Да все, что угодно может случиться. Когда я снял свой шлем, то едва не задохнулся от Гарри. Воздуха в отсеке почти не было, и он был раскален, как у чертей в преисподней. Стоило только сделать вдох, как по горлу, сразу, как будто наждачной бумагой прошлись. Я закашлялся, но все же собрался и взял себя в руки. «Серега, слышишь меня?» Я сам не узнал свой голос, когда проговорил эту фразу вслух. Умирающий от рака горла изможденный старик. Даже мне почти не разобрать, что я говорю. «Командир, ты жив?» Сергей отозвался немедленно. Твой штурмовой комплекс показан как неактивный. Я пытаюсь до тебя докричаться уже несколько минут. Что у вас происходит? Держитесь там. Наш ближайший транспорт с десантом будет на месте через несколько минут. Крейсер осенизатора тоже рядом. Он его прикроет. Пока жив. Я попытался рассмеяться и закашлялся. Из уголка моего рта потекла кровь. Серега, рассмешил, сволочь. Нет бы номера названия крейсера назвать. Так он прозвище капитана упомянул, того самого, которого я в наказание назначил главным чистильщиком санитарных отсеков штурмовых комплексов моих десантников. Талантливый парнишка, всегда первый в бою, да и от наказания не отлынивал, с честью выдержал все беды, что я из-за свалил на его голову. Выживу, лично его переименую, его и его крейсер. Во что-нибудь героическое, в небздящего, например». «Серега, гад! Я чуть не помер от смеха!» «Остальные? Не томи, командир!» Серега обеспокоенно поторопил меня с ответом. «Все либо погибли, либо тяжело ранены. Я тоже только на аптечке держусь». Придя в себя, я продолжил. «Слушай меня внимательно, Серега. Мы остановили противника в районе отсека П-87, но он ушел в тоннель С-9. Сам понимаешь, что там». До главного отсека им идти недолго. Там только две турели, туннельных антиабордажных роботов Кира оттуда убрала. Нужно действовать быстро. Сейчас я отключу силовое поле и заблокирую к нему доступ. Если ты умный, то сам понимаешь, почему это надо сделать. У меня ни сил, ни времени нет объяснять. Как только поле пропадет, сосредоточьте огонь на десантных ботах противника. Скорее всего, они попытаются повторить попытку абордажа. Половину защитников цитадели направил в отсек П-87. Надо эвакуировать раненых. Срочно. Там Кира и противник может в любой момент вернуться. Понял? Я понял. Не дурак. Другого выхода нет. Тут я согласен. Мы-то продержимся. А ты, командир? Спросил Серега звенящим от напряжения голосом. А я тут подожду, возле входа в тоннель. «Если хулиганы вернутся, на меня им придется какое-то время потратить. А там, глядишь, и наши подойдут. Не возражай, брат, по-другому не получится. Кто-то должен остаться и прикрыть эвакуацию, да и из тоннеля их выпускать нельзя. Меня тебе никем не заменить. Меня хоть и потрепали основательно, но скафандр пока в норме. Бойцы без штурмовых комплексов тут и пары секунд не простоят». И, кстати, мой шлем поврежден. Как только я его надену, связи больше не будет. Дальше действуй сам по обстановке. Ладно, понял тебя, командир. Серега и слова мне поперек не сказал. Я только слышал, как скрипнули его зубы. Держись там. Я постараюсь ускорить подкрепление. Не прощаюсь. Конец связи. Аврора, отключить силовое поле и блокировать доступ энергии к щиту. Отдав распоряжение искусственному интеллекту своего корабля, я поспешил надеть шлем скафандра. Находиться без него в плавящемся от плазмы и горящем отсеке было уже почти невозможно.